— Поздравляю с карьерным ростом и должностью представителя! — вместо заготовленного комплимента произнес он и мысленно обругал себя. — Какой ты внимательный! — улыбнулась Даша. — Меня пока еще никто не поздравил. — Господь с ними. Давай лучше пить чай. Я печенье купил. Слушай. Даша села на диван и, сбросив туфли, поджала под себя ноги. Так что там все-таки с Вороновым и шпаком произошло? А Георгий махнул рукой. После, не, кстати, вернувшихся мыслей о Катерине, настроение у него снова испортилось. Шпак, на наше счастье, забыл дома свой паспорт. Ты представляешь? Да что ты? Даша захлопала в ладоши. Радуйся, радуйся! Вздохнул Георгий, а я чуть не оглох, когда его женушка ругала авиакомпанию и требовала задержать рейс до тех пор, пока их водитель благоверному паспорт не привезет. А ты? А что я? Молился и объяснял, что все пассажиры уже на борту, что как раз отгоняют трап. Нет, все-таки есть Бог на свете. А ты сомневалась? Вяло поинтересовался он. Были моменты, когда сомневалась? — Запомни, солнце мое! — усилием воли Жора вернулся в привычный образ вип-клоуна. — Пока кубинец танцует мамбо, Бог решает его проблемы. — А ты что? — Даша засмеялась. — Кубинец? — Нет, — Георгий улыбнулся. — Но есть другая поговорка. Пока вип-менеджер танцует перед вип-клиентами... Его проблемы решаются сами собой. Из сострадания Бога к вип-менеджеру. — Да ну тебя! — Даша легонько шепнула его по руке. — А знаешь, какие-то мы с тобой жестокие. Клиенты не улетели, а мы тут радуемся. — Улетят! — Георгий ткнул кнопку на чайнике. — Я им предложил все варианты. Поехали думать. По сути, на регистрацию они сами опоздали. Паспорта дома забыли. А нам 350 пассажиров вовремя отправить удалось. Это чего-то стоит. Здесь ты, конечно, прав. Вот и все. Он кивнул. В следующий раз будут внимательнее. Чайник вскипел. В комнату зашла Лена. Жора, не ожидавший увидеть ее, выдал что-то про хороших людей, которые всегда приходят к столу и не становятся при этом татарами. Лена, не слишком вникая в тайный смысл его речей, тоже сняла туфли и забралась рядом с Дашей на диван. Похоже, у всех женщин одинаковые привычки. «Это тебе клиент?» — Лена увидела розу на столе, — «цветок подарил». «Как сказать?» Даша, смутившись, взглянула на Георгия. Тот сделал вид, что вопрос его не касается. «Вот видишь...» Леночка мечтательно вздохнула. Какие у нас пассажиры хорошие? С ними, когда по-человечески, столько всегда благодарности. У меня, знаете, какой забавный случай был. Ну вот, пожаловался Жора. Стоит собраться троим из авиакомпании, как тут же разговоры о пассажирах. А что тут плохого? Лена подняла на него небесно-голубые глаза. Так вот слушайте. У нас... Один раз была задержка рейса на Одессу. — Что, только один? — свихидничал Георгий. — Отстань. Лена взглянула на него строго. — Я не об этом. Пассажир сидел в вип-зале, скучал. Посадку все не объявляли. Я к нему подошла, объяснила, так, мол, и так. В Одессе сильный туман, аэропорт не принимает. А он мне... — Девушка. «Посидите со мной, пожалуйста». Я присела, и мы минут двадцать, наверное, говорили. Он мне всю жизнь свою рассказал, где работает, кто у него жена, какие дети. «Ты, как всегда, наверное, снова встрял Георгий со своими ахами и восторгами?» «Да». Лена серьезно кивнула и снова спросила, «А что тут плохого? Он же на самом деле уникальный человек». Талантливый хирург. Таким людям операции делал, это страшно сказать. Я уходила к другим пассажирам, потом возвращалась. Задержка часа три была не меньше. А когда объявили посадку, я его повела на борт, а он мне говорит, Леночка, мне с вами было так приятно, так хорошо. Я никакой задержки не заметил, даже жалю летать. И сует в руку 100 долларов. «Ты, надеюсь, взяла?» Опять не выдержав, съязвил Георгий. «Нет, конечно!» Лена сверкнула глазами. «Я ему сказала, что мне тоже было очень-очень приятно». И он улетел довольный. Прям сердце радовалось. «Этот твой пассажир не Благин, случайно?» Георгий подмигнул Дарья. «Что-то у нас... Он без конца теперь в Одессу летает». «Да, Благин!» Лена удивленно посмотрела на него. А ты откуда знаешь? Я ж тебе не рассказывала. Ты да догадался, рассмеялся он. Вот так вот, Дашенька, мы добиваемся лояльности ВИП-клиентов. Слушаем их, сопереживаем, сочувствуем, а главное, и сами получаем удовольствие от общения. Правильно, улыбнулась Даша, людям нужны внимание и человечность. А я сегодня. Неожиданно вспомнила она Кирилла. Тоже пассажиру помогла. — И что? — поинтересовалась Лена. — Благодарил? — Да. на щеки покрыл румянец, встал на колени и руку поцеловал. — Ничего себе! — Георгий усмехнулся. — В тебя уже и пассажиры влюбляются, роковая красавица! — Жора! — Даша рассмеялась. — Что ты такое говоришь? Какая еще роковая красавица? Можно подумать. Он хитро подмигнул. Ты сама этого не знаешь. Даша смущенно замолчала. Перед глазами снова возникло лицо Кирилла, и она вспомнила выражение его глаз, страстных, призывных. А что, если он с ней не играл? Может быть, она действительно ему понравилась? Отпугнула лишь тем, что так глупо отреагировала на его порыв. Кто знает, возможно, не все актеры похожи на Анну Морозову. Играют только на сцене, а не в жизни. Вот было бы хорошо познакомиться с этим Кириллом Николаевым в другой обстановке. Могла бы поговорить. Он же заинтересовал ее с первого взгляда. Только глупое бахвальство актерской профессии оттолкнуло. Если б он только знал, сколько она натерпелась от этих творческих личностей, принадлежностью к которым он так явно гордился. Дарья печально вздохнула. Нет, не надо себя обманывать. Ну какая из нее роковая красавица? Нескладная, жалкая. Зеркало не врет, а вот люди могут обманывать, преследуя какие-то цели. Кирилл бросал на нее страстные взгляды только потому, что хотел сбыть с рук собаку. Джон женился из-за квартиры и устроенной жизни. Ларин хочет потешить свое самолюбие. Глупо верить в то, что она способна кому-то нравиться. Серая мышь, гадкий утенок, выросший в тени собственной матери. Ладно, Даша поспешила сменить тему. Лучше ты, Жора, расскажи нам что-нибудь интересное. А что тут рассказывать? Он с трудом выбрался из собственных мыслей. Мне, в отличие от вас, девочки, никто рук не целовал и по сто долларов не предлагал. — Смешно бы было, — фыркнула Лена. — Зато две прекрасные дамы. Звали с собой на отдых неожиданно. Выдал он. — Кто, не скажу. Фамилии слишком известные. — Да ладно! Даша от удивления раскрыла рот. А что тут такого? Георгий расправил плечи. — Я мужчина привлекательный, женщина нравлюсь. Они уже готовы были мне билет на Мальдивы купить, чтобы я с ними вместе летел. — Но ты, надеюсь, отказался? — строго спросила Лена. — Если б согласился. Он вздохнул, меня б здесь не было. — А как же они пережили твой отказ? — спросила Даша, все еще думая о Кирилле. Сказал, что загранпаспорта у меня с собой нет, и вопрос был исчерпан. «Жалеешь — Жалеешь? — на автомате спросила Даша. — Это был не самый трудный отказ в моей жизни, — заговорщически сообщил Жора. А вот один раз мне пришлось от такого отказаться. До сих пор в себя прийти не могу. — Да? — Лена оживилась. — Такая красивая женщина была! — Да дело не в этом, — отмахнулся Георгий. — С полгода назад встречал я с рейса пассажиров. Все как положено, проводил вип-зал. Минут через двадцать выдали им багаж. Вроде бы полный порядок, стали прощаться. И тут одна дамочка как подпрыгнет. Словно ужаленная, как бросится мне на шею? Георгий, — говорит, — это вопрос жизни и смерти, спасите меня. Я, как всегда, конечно, для вас все что в моих силах, с огромным удовольствием. Я, — говорит, — забыла на борту самолета в кармашке кресла, небольшой сверток, пакет. Я, конечно, не особо надеюсь на результат. После того, как уборщики по салону пройдут, там уже никаких забытых вещей не найдешь. Несус на борт. Самолет от телетрапа отогнали, уборка идет полным ходом. Забегаю в салон бизнес-класса, иду к месту 2А, где она сидела, и засовываю руку в карман впереди стоящего кресла, и Лена заерзала на диване от нетерпения, и достаю тот самый сверток. Жора подмигнул. Она его под бортовой журнал наш засунула, поэтому никто и не заметил. Разворачиваю. И застываю на месте. В обычном полиэтиленовом пакете толстенные пачки евро. — Да ладно! — Даша выдохнула. — Не да ладно, а семьдесят тысяч евро! Я сумму потом узнал. Оказывается, она была администратором какого-то серьезного концерта, а там лежали все гонорары артистов. — И ты что, все ей вернул? Нет. Жорик скорчил гримасу, сел на первый попавшийся самолет и улетел в теплые страны. Ну, конечно, вернул. Все в целости и сохранности. Да, Даша шмыгнула носом. А ведь мог сказать, что уже ничего нет? Концов бы не нашли. Совершенно точно. Дашенька. Георгий посмотрел на нее печально. — Радость моя. Жить нужно так, чтобы потом не было мучительно больно. И не пятнать собственную карму. Глубокомысленная фраза заставила его почувствовать себя негодяем по отношению к Кате и своему будущему ребенку. Господь его знает. Как дальше со всем этим жить? Да уж. Даша подумала о том, как, наверное, ей было бы сложно взять в руки такие деньги и тут же их отдать. С лихвой хватило бы, чтобы погасить этот ужасный кредит, легший на ее плечи после развода несколько минут. Все сидели молча, размышляя каждый о своем. А потом вдруг на столе ужили и зашипели одновременно две рации Дарьи, И Георгия. Возврат рейса Банкок. Внимание всем наземным службам. Возврат рейса Банкок. Таша вздрогнула. Внутри у нее все похолодело. Георгий, схватив рацию, бросился в вип-зал. Дарья тоже вскочила с места и побежала к выходу на летное поле.